Что это? А взвизгнула Милк, увидев, как вздыбилась почва. Стихия словно взбесилась, началось землетрясение. Эй, что происходит? крикнул Люк. Ему втурили Лах, Лермуа и даже солдаты нельфы. Паника воцарилась в рядах последних, и только Райнер, виновник этого хаоса, оставался меланхоличен. Что? Что же это такое? Райнер, что ты наделал? Что ты сделал? Задала вопрос Феррис в унисон с мыслями лейтенанта. «А бог его знает!» Просто ответил он. Из отверстия, сделанного кинжалом, появился столб огня. В огне показались огромная челюсть, острые клыки, алые глаза. «Дракон!» Чудище распахнуло огромный рот и взревело. «Мамочки!» вырвалась у Милк. Прямо перед ней бесновалось невероятное существо, какие бывают только в сказках. Смерть буквально дышала в лицо. Пламя дракона пугало и завораживало. -Чудовище! Мы все умрем! Солдаты нельфы сбежали первыми, оглашая окрестности ярыми воплями. Отряд Милк с удовольствием дал будеру, если б не веревки. Капитан! Что это за тварь? завопил мо Откуда мне знать? Нам конец! Теперь точно конец! прочитал Лах. Конец! И все тут! «Нам не спастись!» «Эх...» «Только и выдал лир...» «Так, всем успокоиться!» Громахнул Люк. «Не можем бежать! Значит, будем ползти!» Дракон снова издал устрашающее рычание, и у Милка я мальчишек вся застыла внутри. А потом они заорали. За 10 минут тварь потихоньку угомонилась, а трет Милк так и не рискнул сдвинуться с места. Райнер в немом созерцал дракона. «Впечатляет!» Сказала ему Феррис, также находившаяся подле отряда. «Это легендарный герой? Прежде всего, это дракон. Но, без сомнения, легендарный». «Ага. Как бы там ни было, мы спасены. Ты молодец. А сейчас, будь добр, верни его на место. Следует положить конец его бесцельному существованию». Тогда Рейнер обернул к ней лицо. «Как я запихну его назад?» На этот вопрос о не нашлось ответа. В финале Милк стала свидетелем невероятной сцены. Плюнув на дьявольское создание и начисто позабыв о непутевом отряде, Райнер и Ферри сдвинулись в путь дорогу, будто бы не они заварили всю эту кашу. Но если вернуться к кинжалу, который принадлежал герою, теперь мы знаем, что такие вещи действительно существуют. Буквально узрели воочию. — Постой, Райнер! Сними с нас эти верёвки! — крикнула Милк. Напарники даже не оглянулись. — Ладно, мечница. Но вот Райнер. Милк просто глазам своим не поверила. Да как же так? Почему? Раз мы это знаем, говорил Райнер. То значит будем искать и другие реликвии? От запара то О, да. Рядом с таким извращенцами я чувствую себя неуютно. А представь, какова мои бедной головушки всякий раз, когда ты обещаешь ее срубить. Все шутят и шутят! А как же дракон? Не оставляй меня рядом с этой жутью!» «Бесполезно. Напарники скрылись вдали». Милка изумленно смотрела им вслед. Как всё это странно. Она понимала, что Райнер многое пережил, но он же спас её. Так почему же теперь не удостоила кивком? Как же так? Милка сощурилась, зная, что если бы не он, она была бы мертва. А что касается мечницы, Калауд всё не могла понять, что чувствует Райнер к женщине, которая рядом с ним. Но всё же она догадывалась, что друг детства нажил себе крупные неприятности. Это было ясно как день. «Так что теперь моя очередь спасать Райнера. Ради этого я готова на всё». «Эх, мои зубы! На верёвку я перекрест Послышался голос Лаха. «Молодец! Сейчас от всех освобожу!» Слыша, это Милка чего-то не двигалась. «Отлично! Теперь капитана!» Сказал Моа. «Капитан! Милк!» Неожиданно окликнул её Люк, Таня обернулась. Она готова пожертвовать всем на свете, и даже довериям подчиненных она уже предала их. «Я недостойна быть командиром», — подумала Милк Калаут, а Люк и остальные молчали. «Капитан Милк», — вновь обратился к ней Люк, — «помните, что мы вам говорили?» Милк не помнила, а Рейнер занимал все её мысли. «Вы знаете, что когда-то я был в отряде майора Миллера?» «О чём ты?» Но Люк не дал ей слова молвить. Он продолжил увещевать. «Однажды я был в подчинении у майора, тогда я был ещё новичком, а Миллер – моим капитаном. Это был совершенно другой отряд преследования». Милк не удержалась и взглянула на него через плечо с удивлением, что он хочет этим сказать. «В тот раз наш отряд послали в Империю руну. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что нарушителями была семья из четырёх человек, Роландские беглецы». Родители двое установленных приютских мальчишек. Ролландские войска приказали нам преследовать их, а лучше убить и родителей, и детей. Милк нахмурилась, она знала, с чем им приходилось сталкиваться по долгу службы. Отряды преследований выполняют свою работу, несмотря ни на что. Любой имя Бури должен быть строго наказан, по крайней мере, так говорил майор Миллер. Тогда я спрошу еще раз: к чему вам история этого имя Бури? Что, если вы воспылаете к нему сочувствием? И что, если сочувствие помешает вам убить его? Нам поручена грязная работа, и никто не согласится выполнить ее за нас. Тем не менее, это дело должно быть сделано. Люк имел в виду то же самое. Мы быстро вышли на Эммия Бури. Родители сопротивлялись, завязал собой. Но мы все же схватили их. Они отчаянно со слезами на глазах умолили, чтобы мы пощадили детей. «Заберите нас», — говорили они, — «но дети!» «Вы знаете, капитан Милк, что сделал тогда майор?» Тут девушка отвернулась, она не желала знать. Майор Миллер заботился о стране, значит, сделал всё правильно. И совесть его была спокойна. «Только я не хочу и слышать об этом!» Мы ничем не могли им помочь. Они и сами это понимали. Но когда мы сказали, что детей ждёт та же участь, они бежали. Они хотели защитить своих мальчиков... Поэтому мы ушли из Роланда. В имя Бури всегда есть причина. Ничего в этом мире не бывает просто так. И никто не виноват! Никто не виноват. Они говорили, что любят своих сыновей. Да, они не были родными детьми, но все пять лет, что они провели в приемной семье, их любили всем сердцем. Они говорили, что дети не должны расплачиваться за ошибки родителей. Они так просили оставить мальчикам жизнь, но. На майор Миллер сначала убил детей. Милк словно ударили под дых. Родители мы вернули в Роланд. В конце концов им вынесли смертный приговор. Так и закончилась наша миссия. Затем была ещё одна. Такая работа у отрядов преследования нарушителей запретов. В команде очень нужны сильные люди, способные сделать подобный выбор. Я знаю. Кивнула она льняной головой. Люк всё понял, и она это действительно знала. Спасая Райнера, она доказала, что недостойна быть их товарищем. Тогда Милк прошептала. «Я... я уволюсь из отряда преследования. Но, кстати говоря, капитан Милк...» Вдруг оборовал её люк. «Вот вам на заметку. Тех мальчиков звали Муа и Лахом. Ну, но... что вы думаете?» «Что?» Едва вымолвила она. Ошеломлённо, Милк уставилась на своих подчинённых. Те улыбались. «Но... но как же так?» Все именно так. Майор Миллер не смог убить этих детей. Он очень серьезно относился к своим обязанностям, но сам так и не смог. понимаете. Родителей уже нельзя было спасти, но детей майор Миллер не тронул. По тем временам в годы правления прежнего короля это была измена. И все-таки майор Миллер тайно вернул мальчиков в роланд и нанял суи войска. Но на на на. Она все так и не могла ничего сказать. Я мог бы донести на Миллера. Не будь я на его стороне, как и все мои спутники. Мы не просто последовали за ним. Мы ему поверили. Мы всей душой доверяли нашему строгому командиру, поэтому молча приняли это его решение. Это и есть работа в команде. И вот что... Люк со значением посмотрел на неё. «Я верю вам, капитан Милк», улыбнулся Лир, на миг растеряв своё стойкое хладнокровие. «И я... я тоже...» Последний люк был на редкость серьёзен. «Капитан Милк, когда мы узнали, что вас назначили командиром, то... немного расстроились. Мы настолько сработали с мэром Миллером, что не видели никого другого. Правда?» И он мягко кивнул. «Но вот мы познакомились с вами, и наше мнение переменилось. Мы пойдём за вами куда угодно. Мы станем для вас семьёй. Таким и должен быть наш отряд. Нам очень нравится с вами работать, капитан Милк». «Мы полюбили вас и хотим, чтобы вы были счастливы. И поможем вернуть то, что вы потеряли. Будем беречь вас и верить в вас, потому что за своих людей нужно бороться». Она по-прежнему молчала. «Делайте то, что считаете правильным, капитан. А мы вам доверимся точно так же, как доверяли майору Миллеру. И не волнуйтесь. Что бы ни случилось, мы всегда будем с вами. Так что не бойтесь принять решение. Вы всегда будете нашим командиром, и каждое утро мы будем завтракать вместе». «Потому что мы – одна семья!» «Одна семья!» Милк замерла, услышав это. Впервые на её памяти это слово произносили так. «Семья!» Она никогда не думала, что в этом слове столько притягательности. У неё в жизни не было своей семьи. Она и не знала, как это бывает. Но эти люди – её семья. Странно это говорить, странно об этом думать. А особенно странно чувствовать, как защемило сердце. Перед глазами всё поплыло от слёз. Люк тут же оказался рядом, он гладил её волосы, утешая. Аллах ему одурачились, чтобы развеселить её. Лир смотрел на неё с улыбкой, явно обещая быть ей опорой. Ей в голову не приходило, что такое возможно. Каково это, не быть одинокой? Как же это случилось? И почему вдруг стало тепло на душе? «Я... не одна. Я всё ещё могу спасти Райнера». Наконец-то она плакала не от тоски, мелко искренне и радостно улыбалась. «Ну, раз мы все уладили», — произнес Люк, — «можно вернуться к нашим делам». «А что у нас за дела?» — непонимающе спросила она. Весь отряд указал в сторону дракона. Надо же, а ведь из-за Рейнера она уже и забыла о чудище. Дракон тем временем замер в своем узилище. «Ой!» — вырвалось у девчонки. «Так, ясно». Развяжите меня. Сейчас. Мальчики будто и не заметили её оплошности. Лахому сняли с неё верёвки. А теперь сматываемся. Есть! Отряд Милк быстро покинул лес, а дракон исчез, словно его и не было.